Эпилог. Марк прилюдно обвинил Даниэля в несоблюдении должностных инструкций и навсегда отказался летать с ним. Патрик Лайд на некоторое время стал вторым пилотом на борту Даниэля, прежде чем авиакомпания пересмотрела договор для лётного экипажа и внесла в него ряд изменений. После оглашения комиссии заключения неисправности передней стойки шасси борта 216 авиакомпания взяла на себя всю ответственность за случившееся. С Даниэля сняли все обвинения. Мухаммед принял во внимание просьбы Оливии и всех членов экипажа, которые до последнего поддерживали своего капитана. Экипаж наградили за храбрость и быстрое реагирование в аварийной ситуации. Руководство Arabia Airlines ввело несколько новых правил, опираясь на опыт авиакомпаний других стран. Они стали смешивать экипажи, напрочь разрывая крепкую связь между людьми. Теперь никто до последнего не знал, куда и с кем поставят их в рейс. Капитаны возглавляли экипажи только на время полётов. Джен отродила двойню и ушла с работы, чтобы полностью посвятить себя семье и воспитанию детей. Шон стал хорошим отцом. Ему пришлось оставить профессию пилота и перевестись в диспетчерский центр. Они прожили в Дубае пять лет, а потом переехали на родину Шона. Джек Арчер по-прежнему капитан на Боинге 777. Его обвиняли в многочисленных связях со стюардессами, но после того, как экипажи стали смешанными, начальство этот факт перестал интересовать. Келси и Джуан поженились, как только это стало возможным, удивив этим весь экипаж. Лишь Даниэль улыбался, он единственный знал правду с самого начала. Нина познакомилась с итальянцем из Рима на борту своего самолёта и оставила лётную карьеру, переехав в Италию. Она часто звонит Оливии, чтобы поделиться впечатлениями. Мелани Грин не смогла пережить уход Герберта. Она уволилась из авиакомпании Arabia Airlines и вернулась в Лондон. Оливия потеряла с ней связь. Мухаммед Шараф Альдин по-прежнему является директором авиакомпании «Арабия airlines но постепенно передаёт дело в руки старшего сына Саида, который с отличием закончил авиационный университет и стал пилотом. Оливия и Даниэль поженились в маленькой церквушке в Риме. Свадьба прошла скромно и тихо, на ней присутствовали только члены их экипажа. Свадебная фотография в деревянной рамке по сей день стоит в гостиной их дома на берегу Персидского залива. Даниэль в форме капитана с золотыми шевронами на рукавах и Оливия в форме стюардессы в память о том, что небо соединило их. Даниэль Фернандес-Торрес проработал в авиакомпании капитаном ещё много лет. После завершения лётной карьеры он стал инструктором и преподавал в авиационном университете Дубая. Оливия родила двоих детей с разницей в три года. Сына Кристиана и дочь Вирджинию. Она посвятила лучшие годы своей жизни семье, воспитав прекрасных детей, став хорошей женой и отличной хозяйкой. Спустя пять лет после рождения дочери Оливия стала преподавателем курсов для бортпроводников в колледже авиакомпании «Арабия Airlines. Кристиан, повзрослев, уехал в Эликанте, где занялся восстановлением плантации своего деда, выращиванием винограда и виноделием. Вина семьи Фернандес-Торрес вскоре заняли лидирующее место на западном рынке. Дочь Оливии и Даниэля Вирджини продолжила дело отца и закончила авиационный университет Дубая, став пилотессой. Сильная, целеустремлённая, она упорно двигалась вперёд, преодолевая на своём пути все преграды и предрассудки профессии. Интриги руководства компании сведут её с Саидом Шарафальдином, капитаном и сыном хозяина Arabia Airlines и окунут в водоворот запретов и правил, столкнув с трудностями в работе и любви, обрывая крылья на самом взлёте. Но это уже совсем другая история.